Имея все эти реальные политические преимущества, Бухарин вступил в коалицию со Сталином в 1925 году. Кроме того, он внес в нее кое-что менее ощутимое, но столь же важное – свой личный авторитет, вклад, понятный только в контексте борьбы за наследие, которое последовало за смертью Ленина. В одном отношении этот термин – неправилен, ибо хотя внутрипартийные битвы 1923-1929 годов представляли продолжительные попытки реконструкции власти и авторитета, ранее принадлежавших Ленину, сама мысль, что может существовать преемник Ленин сегодня, была недопустима. Ленинский авторитет в руководстве и вообще в партии был уникален. Прежде всего он объяснялся тем, что Ленин был создателем партии и ее душой. Политические оценки Ленинам многочисленных оппозиционеров часто оказывались правильными, а сильная сторона его личности состояла в том, что он убеждал и сплачивал своих конфликтовавших коллег. Его авторитет ни в коем случае не был связан с каким-либо официальным постом. По словам Сокольникова, Ленин не был ни председателем Политбюро, ни генеральным секретарем, и товарищ Ленин, тем не менее, имел у нас в партии решающее политическое слово. Этот авторитет был, как писал недавно один из авторов, чем-то вроде... «харизматического авторитета, неотделимого от Ленина как личности и независимого от конституционных и установленных процедур». Микоян из воспоминаний о Ленине», журнал «Юность» за 1970 год, номер четвертой, страница, 46 Роберт Такер убедительно доказывает, что Ленина лучше всего рассматривать как своего рода харизматического вождя. Некоторые из его наследников интуитивно понимали это, выражая свои чувства по-разному. «Ленин был диктатором в лучшем смысле этого слова», — сказал Бухарин в 1924 году. Пятью годами позже, характеризуя Ленина как единственного вождя, организатора, полководца, суровый железный авторитет и, противопоставляя его жестокой сталинской машине власти, Бухарин пояснял, но он был для всех нас Ильич, свой близкий, любимый человек, замечательный товарищ и друг, связь с которым неразрывна. Он был не только товарищ Ленин, а нечто неизмеримо большее. Такова была наша связь. Это вовсе не простое командование, администрирование и так далее. Товарищ Владимир Ильич Ленин, сборник Иваново-Вознесенск, 1924 год, страница 15, 27 февраля 1929 года. Хотя Бухарин не называл Сталина по имени, он, как и Сокольников, в приведенной выше цитате, указывал на контраст между авторитетом Ленина и Генсеком. И личные чувства, и реальное понимание уникальной роли Ленина вызывали естественное нежелание, как внутри руководства, так и вообще в партии, мыслить категориями преемственности. Один из делегатов на 14 м съезде партии в 1925 году утверждал, что его кафтан начинают примеривать отдельные представители, но этот кафтан никому не подходит. Каковы бы ни были тайные стремления, и независимо от невыполнимости такой идеи, публично было принято считать, что руководство после Ленина должно быть олигархическим или, как настаивал Бухарин в 1925 году, коллективным. Потому что у нас нет Ленина и нет единого авторитета. У нас сейчас может быть только коллективный авторитет.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 Вначале под коллективным руководством подразумевалась узкая группа, не обязательно включавшая в себя всех руководящих большевиков или даже всех членов Политбюро. В нее входило лишь основное ядро ленинцев. Выражение принадлежит Зиновьеву. Пятеро из шести человек, о которых Ленин писал в своем завещании. Троцкий, Сталин, Каменев, Зиновьев и Бухарин. Хотя это редко признавалось публично, тем не менее, это были люди, пользовавшиеся большим авторитетом, каждый из которых воплощал часть ленинского наследия, а все вместе воплощали законный авторитет партии и потому должны были руководить коллективно. Можно привести два показательных примера. Рыков и Калинин были выдающимися деятелями партии, но ни тот, ни другой лично не символизировали большевистский партийный авторитет. Было принято считать, хотя это и не афишировалось, что несколько членов Политбюро были первыми среди равных. Как иногда выражались наблюдатели, они были большевистским олимпом. Сталин, умевший грубо, но точно проводить различия между людьми, использовал подобную метафору в 1928 году, характеризуя в беседе с Бухариным, состоявшее из девяти человек политбюро, которое уже больше не включало Троцкого, Зиновьева и Каменева. Он заявил... Мы с тобой Гималаи, остальные ничтожество. Меморандум Бухарина каменевым из тактических соображений в 1925 году Сталин доказывал совсем иное, Однако в 1925 году было пять Гималаев или, иначе говоря, авторитетных ленинских наследников. Термин «авторитетнейший деятель» или «авторитетный представитель партии» регулярно использовался в 20-е годы. Своеобразный мандат каждого состоял из следующих четырех пунктов. Первый. Вхождение в узкий ленинский круг до и после 1917 года. Второй. Революционно-героическая биография, причем, 1917 год рассматривался как «пробный камень». Третий пункт – репутация революционера-интернационалиста. Четвертый – репутация выдающегося марксиста, а следовательно, теоретика. Ни у одного из членов коллективного руководства этот мандат не был в полном порядке. Зиновьев и Каменев, чьи фамилии воспринимались как бы написанными через черточку, были сильнейшими в первом пункте, но слабейшими во втором, так как они выступали против восстания в семнадцатом году. С другой стороны, Троцкий не имел себе равных во втором и третьем пунктах, был вторым после Бухарина в четвертом, но сильно уязвим в первом пункте, так как поздно вступил в партию. Мандат Бухарина также не был совершенным. Он превзошел всех как теоретик, имел высокий авторитет, связанный с 1917 годом, а также как интернационалист, но не был так близок к Ленину, как Зиновьев до 1917 года и также лоялен к нему после. Мандат Сталина был наименее впечатляющим. У него совершенно не было почвы под ногами в третьем и четвертом пунктах, а во втором он стоял далеко за Троцким и Бухариным. Хотя эти преимущества приобретали все более призрачный характер, ибо тот, чей мандат производил наименьшее впечатление, обладал наибольшей властью, отношение к ним было очень серьезным. Это видно из того, какое значение имели в 20-х годах политические и партийные биографии ведущих руководителей и какие попытки предпринимали некоторые из них, чтобы приукрасить свои мандаты. Зиновьев и Каменев отчаянно пытались затушевать свой позор 1917 года. Их оппоненты этого не позволили. Зиновьев старался в 1925 году выйти на первый план как теоретик, но получил отпор со стороны Бухарина. Троцкий старался как-то искупить свое меньшевистское прошлое. Этот факт его биографии всегда использовали противники, которые, кроме того, оспаривали ортодоксальность его идей до 1917 года. Сталин, вытесняя своих соперников шаг за шагом, Добился некоторого авторитета в Коминтерне, но он был совершенно неизвестен как теоретик и болезненно воспринимал это, что видно из слов Бухарина, сказанных в 1928 году. Сталина съедает жажда стать признанным теоретиком. Он считает, что ему только этого не хватает. Меморандум Бухарина-Каменева в этом контексте ясна важная роль Бухарина в Дуум-Верате. Ранее первые «Триумвиры» объединились в надежде, что их коллективное положение поколеблет огромный авторитет Троцкого в партии. Им удалось убедить многих, что он был неискренним и высокомерным самозванцем. Однако теперь Зиновьев и Каменев порвали со Сталином и вскоре объединились с Троцким. Иллюзия их коллективного авторитета побудила Каменева обратиться к Троцкому. «Достаточно вам, Зиновьеву, выработать единую платформу, и партия обретет свой настоящий центральный комитет». Троцкий вспоминал, как он высмеивал такой бюрократический оптимизм. Но, несомненно, что Сталина, приводила в ужас сама мысль о возможности осуществления надежд Каменева. Наименее выдающийся из пяти ленинских наследников, трое из которых выступили теперь против него, понял, что он может выглядеть узурпатором. Причем сложность его положения еще более усугублялась все еще неопубликованным, но уже хорошо известным завещанием Ленина. Приход Бухарина к совместному руководству со Сталином помог последнему предотвратить эту опасность. Бухарин поделился по меньшей мере частью своего законного авторитета и тем самым сделал возможную устойчивость коллективной власти большинства. Несмотря на относительную молодость Бухарина и на то обстоятельство, что его сильной стороной была теория, а не практическая политика, что, наверное, отражалось на его статусе политического руководителя, все же нельзя преуменьшать его действенную роль в придании веса Дум-Верату. В отличие от Сталина, именно его голос был авторитетным, во внешне и внутри политических вопросах от реальности создания Советов в революционном Китае до политики капитальных вложений и литературной политики в стране. Никому, например, не пришло бы в голову и спрашивать сталинского мнения во время литературной дискуссии в 1924-1925 годах. В то же время... Бухарин фактически выступил поручителем-генсеком, распространив свою популярность на человека, которого недолюбливали как по личным причинам, так и из-за политических разногласий, и он, если привести более конкретный пример, создавал атмосферу доверия к нему в Коминтерне». Факт близости к Ленину в прошлом приобрел особое значение в 1925 году. Крупская, по отношению к которой Сталин тремя годами раньше допустил грубейшую выходку, открыто поддерживала Зиновьева и Каменева. То, что она была на их стороне, символизировало их длительную тесную связь с ее покойным мужем и напоминала хорошо осведомленным большевикам, об убийственном постскриптуме Ленинского завещания, в котором Сталин осуждался как слишком грубый и где рекомендовалось отстранить его от должности генерального секретаря. Бухарин, в свою очередь, также имел поддержку от младшей сестры Ленина, Марии Ильиничной Ульяновой. Между ними существовали теплые личные и деловые отношения – Мария Ильинична Ульянова была старым и близким другом Бухарина и с 1917 года работала ответственным секретарем правды. Поражение Бухарина в 1929 году положило конец ее политической деятельности, и она, находясь почти в опале, умерла в 1937 году спустя несколько месяцев после его ареста. Но в 1925 году Мария Ильинична Ульянова поддерживала Бухарина и, следовательно, Сталина. В то время была широко известна фотография, где она сидит рядом с Бухариным в редакции «Правды». По всей видимости, они с Бухариным подружились в Москве еще до 1910 года. О том, что они были близки в 1918 году Указывается в различных источниках. В 1929 году Сталин изгнал ее из правды, так же, как и Бухарина. Об этом вопросе в дневниках Троцкого в ссылке 1935 год, Нью-Йорк, 1963 год, страница 33 на английском языке. На 14-м съезде, после того, как Крупская публично выступила против интерпретации Бухарином последних статей Ленина, Мария Ильинична Ульянова возражала ей в своем коротком выступлении. «Товарищи, я взяла слово не потому, что я сестра Ленина и претендую поэтому на лучшее понимание и толкование ленинизма, чем все другие члены нашей партии. Я думаю, что такой монополии...» на лучшее понимание ленинизма родственниками не существует и не должно существовать. Однако, в конечном счете, авторитет Бухарина основывался на его репутации крупнейшего в то время большевистского марксиста, или, как это официально провозглашено в 1926 году, «человека», признанного теперь самым выдающимся теоретиком коммунистического интернационала. Он попал в весьма сомнительное положение живого классика. Его труды издавались в официальных сборниках по марксистской экономике, философии, социологии, литературной критике и искусствоведению. Когда советский автор желал привести свидетельство международного авторитета интеллектуальных достижений большевиков, он говорил, достаточно указать только на выдающиеся социологические и экономические работы Николая Ивановича Бухарина. Разумовский. Курс теории исторического материализма. Второе издание. «Москва-Ленинград. 1927 год» страницы 511-512. Почетный член Коммунистической Академии и ее президиума Бухарин стал единственным партийным руководителем, выдвинутым в кандидаты и избранным в члены Академии наук СССР в 1928 девятом годах, что явилось последним почетным признанием его исключительности. На таком превозношении, даже если оно и было в некоторой степени лестью, в сочетании с положением наследника и основывался политический авторитет Бухарина, который при создавшихся обстоятельствах с 1925 по 1928 год косвенным образом распространялся на Сталина. Наибольший политический вес в 20-х годах имел именно интеллектуальный авторитет. Поэтому, когда в 1928 году генсек начал против Бухарина тайную кампанию, он атаковал прежде всего его репутацию теоретика. В отличие от более поздних времен, когда Сталин обратил все эти мандаты в бессмыслицу тем, что приписал все и вся себе одному, что потом будет названо культом личности, в конце 20-х годов... Теории партии придавалось большое значение. Соперничавшие между собой претенденты на большевистскую ортодоксию расценивали ее как надежнейшее средство для проведения правильной политики и как самый верный показатель революционной правоверности вообще. Они были согласны относительно того, что теория и политика – суть одно и то же. Или, как в 1929 году восклицал один из сталинистов, Лазарь Каганович, «Предательство в политике всегда начинается с ревизии в теории». Так выглядел, в общем, сталинско-бухаринский дум «Верат». Как наследники Ленина, Сталин и Бухарин были высокопоставленными партийными лидерами большинства, но не единственными его крупными представителями. Два других члена Политбюро приобрели к этому времени особую значимость как стойкие сторонники бухаринской политики большинства и решительные противники левых. Одним из них был Алексей Иванович Рыков, который, будучи преемником Ленина на посту председателя Совнаркома и заменив в 1926 году Каменева на посту председателя Совета труда и обороны, занимал две наиболее важные правительственные должности. Другим был Михаил Павлович Томский, урожденный Ефремов, который, начиная с 1918 года, исключая небольшой период 1921-1922 годов, когда он был в немилости у Ленина, являлся руководителем советских профсоюзов. Официальная биография Рыкова. Два этих важных и забытых деятеля революции являлись старыми большевиками, полноправными членами Политбюро с 1922 года. Были сторонниками НЕПА как экономической структуры, необходимой для индустриализации. Вместе с Бухариным они составили в 1928-29 годах руководство правой оппозиции против Сталина. Рыков являлся наиболее ярким представителем умеренного течения в русском большевизме. Рыкова, ставшего в 1924 году в возрасте 43 лет председателем Совнаркома можно отнести к правому крылу партии, о чем свидетельствует его оппозиция апрельским тезисом Ленина в 1917 году и поддержка им идеи создания коалиционного социалистического правительства в октябре. Талантливый администратор, он возглавлял Высший совет народного хозяйства в период военного коммунизма и, короткое время, в 1923 году, был заместителем председателя Совнаркома с 1921 по 1924 год. Он прежде всего был ведущей фигурой в государственных и экономических организациях. В годы гражданской войны он преданно и умело проводил политику партии, но, как он однажды признался, никогда не изменял политическому духу ленинского лозунга 1905 года «Демократическая диктатура пролетариата и крестьянства». Устное сообщение Николаевского, дальнего родственника Рыкова. «Он был таким марксистом...» которые часто встречались среди первых большевиков. Их реальной политической деятельностью была борьба с самодержавием, а представление о социализме связывалось в их мышлении со всеми трудящимися, а не только с пролетариатом. Выходец из крестьян Рыков пользовался репутацией человека, любовно и внимательно относящегося к нуждам крестьянства. Он полностью одобрил введение и распространение НЭПа и стал его искренним и непреклонным защитником. Постоянный противник претенциозных экономических проектов и волюнтаристских схем планирования, он разделял неприязнь Бухарина к закону Преображенского как к позорной теории, которая, будучи воплощена в жизнь, явилась бы смертельной компрометацией социализма. Кроме своей программной враждебности к левому он, по-видимому, испытывал особую неприязнь к Троцкому и его окружению. Рыков является центральной фигурой в воспоминаниях Валентинова-Вольского и в книге «Резвика», о его антипатии к Троцкому в предисловии работ Рыковым. Никто из главных большевистских деятелей, включая Бухарина, не олицетворял так недвусмысленно, как он, политическую и экономическую философию НЭПа и Смычки. Хотя Рыков в гораздо меньшей степени, чем Бухарин, был склонен к теоретическим обобщениям, К 1925 году его взгляды по вопросам промышленной и аграрной политики фактически не отличались от бухаринских. А когда в 1924-1925 годах в партии возникли новые политические группировки, он выдвинулся как один из активнейших сторонников Бухарина. Рыков, деревня. Новая экономическая политика и кооперация Москва, Ленинград, тысяча пятый год. Страницы сто сорок третье, сто сорок